Четвертое. Луи принес Верховину уведомление о получении нового объявления, переданного КОБом, которое появится в электронной версии журнала самое позднее завтра утром. Молодой человек уже собирался покинуть кабинет, но Камиль задержал его. «Луи, я хотел бы знать, что происходит у вас с Малевалем. Лицо заместителя тут же приобрело замкнутое выражение – Камиль мгновенно понял, что ничего не узнает. «Какие-то мужские дела?» Запустил он все-таки пробный шар, пытаясь заставить коллегу отреагировать. «Это вообще не дела, так. Небольшое разногласие, ничего больше». Камиль встал и подошел ближе. В таких случаях у Луи всегда срабатывал один и тот же рефлекс. Он как бы съеживался немного, словно хотел свести на нет их разницу в росте или проявить преданность, что одновременно и льстила Камилю и раздражало. «Я просто скажу тебе, Луи, и не хочу, чтобы пришлось повторять, если ваши дела касаются нашей работы...» Он не успел даже закончить фразу, как Луи прервал его. «Никоим образом». Камиль секунду вглядывался в его лицо, выбирая, какой тактике придерживаться. «Мне это не нравится, Луи. Это личное. Интимное. Личное. Легуен ждет. Мне пора», — закончил разговор Камиль, возвращаясь к столу. Луи тот же исчез. Камиль отследил, какой рукой тот откинет прядь. Но уже не помнил кода расшифровки. Он посидел в задумчивости еще несколько мгновений, позвонил Кобу по внутренней линии и, наконец, решил уйти.